Глава третья. Ясно само собою, что если в крестьянской стране после 7 месяцев в демократической республике дело могло дойти до крестьянского восстания, то оно неопровержимо доказывает общенациональный крах революции, кризис её, достигший невиданной силы. Подход контрреволюционных сил к последней черте Это ясно само собой. Перед лицом такого факта, как крестьянское восстание, все остальные политические симптомы, даже если бы они противоречили этому назреванию общенационального кризиса, не имели бы ровнёхонько никакого значения. Но все симптомы указывают наоборот, именно на то, что общенациональный кризис назрел. После аграрного вопроса В общей государственной жизни России особенно большое значение имеет, особенно для мелкобуржуазных масс населения, национальный вопрос. И мы видим, что на демократическом совещании, подтосованном господином Церетели и компанией, национальная кория по радикализму становится на второе место, уступая только профессиональным союзам. и стоя выше курии советов рабочих и солдатских депутатов по проценту голосов, поданных против коалиции 40 из 55. страница 278. Из Финляндии правительство Керенского, правительство подавления крестьянского восстания выводит революционные войска, чтобы подкрепить реакционную финскую буржуазию. На Украине конфликты украинцев вообще и украинских войск в частности с правительством всё учащаются. Возьмём далее армию, которая в военное время имеет исключительно важное значение во всей государственной жизни. мы видели полный откол от правительства финляндских войск и Балтийского флота. Мы видим показания офицера Дубасова, не большевика, который говорит от имени всего фронта и говорит революционнее всех большевиков, что солдаты больше воевать не будут. Дубасов, беспартийный офицер, фронтовик. Имеется в виду выступление на заседании Петроградского совета, происходившем 21 сентября 4 октября 1917 года, приехавшего с фронта офицера Дубасова. В своём выступлении Дубасов заявил: "Что бы вы здесь ни говорили, солдаты больше воевать не будут". Мы видим правительственные донесения о том, что настроение солдат Нервное, что за порядок, то есть за участие этих войск в подавлении крестьянского восстания, ручаться нельзя. Мы видим, наконец, голосование в Москве, где из 17 тысяч солдат 14 тысяч голосуют за большевиков. Это голосование на выборах в районные думы в Москве является вообще одним из наиболее поразительных симптомов глубочайшего поворота в общенациональном настроении. Что Москва более Питера мелкобуржуазна это общеизвестно. Что у московского пролетариата несравненно больше связи с деревней, деревенских симпатий, близости к деревенским крестьянским настроениям это факт, много раз подтверждённый и неоспоримый. И вот в Москве голосаю серых и меньшевиков с 70% в июне падают до 18%. Мелкая буржуазия отвернулась от коалиции, народ отвернулся от неё. Тут сомнения невозможны. Кадеты усилились с 17% до 30%, но не остались меньшинством. безнадежным меньшинством, несмотря на очевидное присоединение к ним правых эсеров и правых меньшевиков. А «Русские ведомости» говорят, что абсолютное число голосов за кадетов понизилось с 67 до 62 тысяч. «Русские ведомости» газета выходила в Москве с 1863 года, выражала взгляды умеренно-либеральной интеллигенции. С 1905 года газета являлась органом правого крыла партии кадетов. Ленин отмечал, что русские ведомости своеобразно сочетали правый кадетизм с народническим налетом. Сочинение 5-е издание, том 23, страница 193. В 1918 году Русские ведомости были закрыты вместе с другими контрреволюционными газетами. Страница 279. Только у большевиков число голосов возросло с 34 тысяч до 82 тысяч. Они получили 47% всего числа голосов. Что вместе с левыми эсерами Мы имеем теперь большинство и в советах, и в армии, и в стране, в этом ни тени сомнения быть не может. А к числу симптомов имеющих не только симптоматическое, но и весьма реальное значение, надо отнести ещё тот, что имеющие гигантское общеэкономическое, общеполитическое и военное значение армии, железнодорожников и почтовых служащих. продолжают быть в остром конфликте с правительством. Причём даже меньшевики-оборонцы, недовольные своим министром Никитиным, а официальные эсеры называют Керенского и компанию столыпинцами. Неясно ли, что такая поддержка правительства меньшевиками и эсерами имеет, если имеет, только отрицательное значение. Ленин имеет в виду всероссийскую забастовку железнодорожных рабочих и служащих, требовавших повышения заработной платы. Забастовка по всей сети железных дорог страны началась в ночь с 23 на 24 сентября с 6 на 7 октября 1917 года. Временное правительство забило тревогу. Буржуазная печать повела травлю бастовавших железнодорожников. Вопрос о железнодорожной забастовке обсуждался на заседании Центрального комитета РСДРПБ 24 сентября, 7 октября. В воззвании на помощь железнодорожникам, опубликованном в газете «Рабочий путь», ЦК РСДРПБ, разоблачая контрреволюционную политику временного правительства, призывал весь пролетариат окружить железнодорожников атмосферой полного сочувствия. Оградить их от травли и провокационных атак контрреволюции. Приложить все меры к тому, чтобы железнодорожная забастовка не оказалась изолированной и подавленной. Забастовка закончилась в ночь на 27 сентября 10 октября 1917 года после того, как временное правительство частично удовлетворило требования железнодорожников.